Материалист обратил внимание на поверхностные данные сновидений, но этот наблюдатель был скуден в природе своей. Можно понять материализм как стремление к действительности, но не к умолению и не к скудости. Сновидение имеет огромное значение в течение плотной жизни. Почти половина жизни проходит в касании с миром тонким и даже огненным. Нужно иметь уважение к состоянию, равному бодрствованию. Нельзя во главу рассуждений ставить объединение. Нужно добросовестно и неумоленно припомнить все четыре основы, упомянутые. Так можно будет различить многое и поучительное, и прекрасное. Сновидения иерархические могут напомнить о многом уже сложенном в пространстве Так когда нужно напомнить о надобности собирать все данные, можно видеть ищущего человека Так не будем забывать, что указание всегда очень бережно, чтобы не насиловать карму Уже сложившиеся события часто нужно напоминать Не одобрение это, но действительность. Люди гораздо чаще бывают направлены, нежели они думают. Но еще чаще они вовсе не думают, уносимые потоком предрассудков. Так мы не можем не послать видение или сновидение там, где что-либо касается народного блага. Ныне особенно мир нуждается в таких указаниях. Иначе смятение умов может закрыть главный путь.